Глава двадцать третья. Ева. А потом смотрит на меня владельческим взглядом, улыбается нагло, и вдруг все становится на свои места. Ему нужна игрушка, вещь, ручная шлюшка для утех. Ему нужна шлюха с душой святоши, а не наоборот. Та, которая будет удовлетворять, исполняя все прихоти и изображать из себя саму невинность. Смогу ли я такой стать? Или хотя бы притворяться? Я не знаю. Я понятия не имею, как жить дальше и что делать с этим так называемым браком. Есть только вопросы и абсолютно никакого понимания, зачем ему это нужно. Вряд ли он делает это по доброте душевной. Единственное, что я понимаю, мне нужно просто смириться с этим фактом и приспособиться к моей новой реальности. Могло быть и хуже. У меня будет муж-красавчик, прикосновения которого меня возбуждают. Они вызывают шок и потерю сознания. Я не смела и мечтать о такой удаче. Во время ужина отчим с Владом несколько раз заводят разговор о бизнесе. Оказывается, у них какие-то общие дела, и через несколько дней должна быть встреча, на которой они планируют все уладить. Иногда мама открывает рот, который ей сразу же затыкает Олег, запрещая вмешиваться в мужские разговоры. Я молчу, ковыряю еду в тарелке, но аппетита совсем нет. «Доченька, неужели я так плохо готовлю, что ты ничего не ешь?» Голос мамы вырывает меня из размышлений. Все замолкают, устремляя на меня взгляды. Мне хочется спрятаться, сбежать, только бы не быть в центре внимания. Но один взгляд смущает больше всех. Я не понимаю его, не понимаю его мотивов, и это меня пугает. Едва не давлюсь воздухом, когда горячая ладонь внезапно ложится на моё колено. Скользит под юбкой к бедру, уверенно продвигаясь на его внутреннюю часть. Рефлекторно сжимаю колени, но он и не пытается ничего сделать. Всего лишь прикосновение. Достаточно интимное, но в рамках приличия. Такое, что на мгновение мне кажется, что он хочет поддержать меня таким образом. Поднимаю на него глаза. Он смотрит на Олега. Мне кажется, или он смотрит с ненавистью. Словно на секунду приподнялась завеса, и мне удалось подсмотреть кое-что тайное, не предназначенное для посторонних глаз, потому что через мгновение Влад отводит глаза от Олега и убирает от меня руку, но после этого странного взгляда меня больше никто не трогает. В скором времени мне становится дурно от мыслей, от напряжения, физически ощутимого в воздухе и сжимающего моё тело. Мне нужно хотя бы несколько минут пространства, чтобы собраться с мыслями и прийти в нужное настроение. Но я не знаю, как уйти. Просто выйти или лучше вежливо предупредить. Я банально боюсь, что даже такая мелочь может быть воспринята отчимом как неповиновение. Поэтому я принимаю решение все же предупредить. Вот только не Олега. Осмеливаюсь поднять глаза на Влада, привлекая его внимание». Он мгновенно ловит мой взгляд и с интересом смотрит на меня. «Я отойду ненадолго», — говорю ему тихо, краснее надеясь, что больше никто не обратит на меня внимания. Но эта звенящая тишина вокруг, которую, кроме звона посуды, ничего не нарушает. Каждый звук усиливается и не проходит мимо внимания. Олег и мама тоже меня услышали. А Влад тем временем не стесняется в присутствии моих родителей, наклониться и прошептать мне в ухо, чтобы никто не услышал. «Мне пойти с тобой?» Он отстраняется и смотрит мне в глаза. И этим вопросом совсем меня обескураживает. «Я вижу беспокойство на его лице? Или я совсем спятила?» Нервно качаю головой. «Я хочу пару минут побыть одна». «Ну что же?» – прерывает нас Олег. «Думаю, пора отдыхать. Не будем задерживать нашего дорогого гостя». Да и Ева уже устала. Меня пугает его тон. Я боюсь здесь оставаться. Как бы я себя не обманывала, как бы не убеждала себя, что больница — это не так уж и плохо, мне чертовски страшно туда попасть. Я внезапно понимаю, что что бы ни сделал Влад, какими бы ни были его мотивы и отношения ко мне, я лучше буду с ним, чем останусь здесь. Лучше быть с милым сердцу монстром, чем с вызывающим только страх. «Я не устала», — тихо бормочу. «Просто в туалет хотела отойти, рефлекторно дергаясь рукой в сторону Влада под столом и нахожу его пальцы, которые мгновенно сжимаются на моих. Лишь бы не ушел, хоть бы не бросил меня здесь одну». Влад сжимает мою руку сильнее, а потом отпускает. Откинувшись на спинку стула, он вдруг обнимает меня ненавязчиво. Бросает пренебрежительный взгляд на Олега. «А я никуда не тороплюсь». Скалится самодовольно, затем поворачивается ко мне. Его улыбка тут же становится неожиданно нежной. «Иди, я буду ждать тебя здесь», — говорит мне. «Нет, мне всё же нужно выйти. Я не могу собрать мысли в кучу». Бросаю вкратчивый взгляд на Влада. Он едва заметно кивает, мол, «не бойся». Неужели Влад и вправду почувствовал?» понял мою панику. Встаю из-за стола и спешу в туалет. Быстро делаю свои дела. Это все от нервов и бокала шампанского. Перед выходом умываюсь холодной водой. Застываю, услышав снаружи шаги. Ожидание. Это самый страшный период, потому что никогда не знаешь, что почувствуешь через мгновение страх или облегчение. Упадет камень из сердца или раздавит тебя монолитной плитой. Дверная ручка дёргается. Я не двигаюсь. «Ева, у тебя всё в порядке?» Олег. Его голос спокойный. «Да», — отвечаю. «Сейчас выхожу». Зачем он пришёл? Впрочем, мало ли, может, тоже в туалет нужно. Шаги удаляются. Ещё несколько вдохов, чтобы успокоиться, и я выхожу. Делаю несколько шагов и останавливаюсь резко. Олег никуда не ушёл. Отошёл и ждёт меня, скрестив руки на груди. Злой. «Да что я опять сделала не так?» «Наверх, быстро, в свою комнату», — приказывает. «Там поговорим». А выйти в гостиную не даёт, преграждая путь. Знает, что не смогу проскочить мимо него. «А как же?» «Быстро», — рявкает и вскидывает руку, указывая направление. «Я отскакиваю в испуге и бегу наверх в свою комнату». «Влад сказал, что подождёт. Он обещал. Он не мог так поступить со мной». Только не так, не снова растоптать меня, унизить, показав, насколько я ненужная, сломанная, бракованная, раз меня можно бросить снова. Разве можно дать надежду, а потом так жестоко её отнять? Слышу, что Олег идёт следом. Влетаю в свою комнату и сажусь на кровать. Прижимаю к себе подушку, словно она может меня защитить. Что это за выходки, Ева? тот, чем сквозь зубы стоя на пороге. Что за иллюзии? Ты решила, что он тебе поможет? «Ошибаешься. Ты завтра едешь в больницу, и ваша свадьба ничего не меняет. Твоя романтическая иллюзия остается иллюзией. Влад всего лишь мне помогает. За что получит возможность поиграть с тобой?» — хмыкает. «Конечно, если не побрезгует. Такой, как ты!» Выплевывает с отвращением, окидывая меня пренебрежительным взглядом. «Почему? За что? Что я вам плохого сделала? Вы со мной обращаетесь...» «Хуже, чем с вещью!» — отвечаю я со злостью. «У меня есть права!» «Я заслуживаю хотя бы объяснение, чтобы понимать, чем все это заслужило!» «Ты душевно больная, дорогая, так что у тебя нет никаких прав!» Говорит обманчиво спокойно. «Мне решать, как, где, когда и с кем тебе быть, поняла?» «Я пойду в полицию!» — смеется. «Возвращаемся к пункту номер один. «Ты душевно больная!» поэтому тебе никто не поверит. «Но я не больная!» Повышаю голос, встаю. От несправедливости накрывает невообразимая ярость. «У меня есть определенные проблемы, но я не психически больная!» «Вот об этом я и говорю, дорогая. Тебе нужна квалифицированная помощь. Успокойся, прошу тебя, Ева». Вдруг понимаю, что с каждым произнесенным им словом он приближался ко мне, а теперь стоит вплотную, и хватает меня за запястье. Испускаю приглушенный вскрик. Перед глазами вспыхивают черные пятна, становится вдруг холодно, тело дрожит. К горлу подступает ком. Я не могу его проглотить, чтобы позвать на помощь. Ноги не держат, подгибаются. Оседаю на пол. Дальше провал.